глава 28 еда в доме потеряла вкус слова почти всякий смысл варвара сергеевна ловила себя на мысли о том что общее количество слов произнесенных в этом доме за последние годы можно было бы разделить на 10, а тех что остались с лихвой хватило бы чтобы им с дочерью понимать друг друга в быту Самоварова теперь часто ощущала на шатырный запах, исходивший от кошачьего туалета. Он начал преследовать и раздражать. Что делать? Снова сменить наполнитель? Она перетрясла и перестирала всю свою одежду, купила лавандовые саше и разложила по шкафам. В те дни, когда она была вынуждена сидеть дома, Варвара Сергеевна взяла в привычку слоняться по квартире и с содроганием обнаруживать все новые подтверждения внезапному открытию. Место, где она прожила большую часть жизни, было запущенным, холодным и грязным. Весь коридор и обе комнаты были завалены коробками с хламом, копившимся десятилетиями. Потолок издевательски демонстрировал лужи разводов, а пол местами проваливался под ногами. Она предложила было дочери сделать генеральную уборку, но Анька, уткнувшись носом в путеводитель на французском, только отмахнулась, сославшись на загруженность и постоянную усталость. Дочь все чаще выглядела совершенно жалкой. В категоричных интонациях ее голоса дребезжало одиночество. Одним субботним вечером Варвара Сергеевна решилась чего-то начать и схватилась за первые попавшиеся коробки. Наткнулась на старые фотографии и с большим удовольствием принялась их разбирать. «Анька, законно, суббота же!» Махнув за ужином три рюмки клюквенной настойки, подключилась к процессу и с интересом разглядывала снимки, на которых мать была запечатлена задолго до ее появления на свет. «Смешна это здесь!» «Юбка какая короткая, прямо стыдоба!» — смеялась Анька. «Носили так, причем все. У нас преподавательница была молоденькая, историю КПСС читала, тоже в такой приходила на лекции. Все парни, кстати, посещали. Спорили, кому на первых партах сидеть». Анька оживилась. «Крутая была тетка. А фотка ее есть?» М -м, «Боюсь, что нет». «А тети Лары Калининой?» Варвара Сергеевна промолчала, взяла в руки первую попавшуюся карточку с давно потерянными по жизни институтскими приятелями и напряглась. А развелась ли Гольштейн с Макаровым? Что-то такое ведь кто-то о них говорил. Но Анька после выпитого хотела общения и продолжала напирать. Ну, найди тетю Лару, интересно. Ее здесь нет. А почему? Это же твоя единственная подруга. Мы познакомились позже. Позже — это когда? Позже. Анька упорствовала. После плена? В общем, да. Так бы сразу и сказала. Тайны эти твои. Я задаю тебе обычный вопрос, а ты делаешь такое лицо, что я почему-то чувствую себя последней идиоткой. Впрочем, мне не привыкать. Все. Настроение в доме было испорчено. Самоварова, продолжая уже совершенно без эмоций перебирать цветастый глянцевый ворох из давно забытых лиц, мест и ощущений, обреченно понимала, что именно она, мать, в их отношениях все всегда делала не так. Вот только как это не так? Слишком большой получался клубок, запутался, не распутать. Оставив после себя облако алкогольных паров и обиды, Анька ушла к себе. Варвара Сергеевна слышала, как она позвонила какой-то из своих многочисленных приятельниц и принялась горячо обсуждать режиссерские ляпы модного западного сериала. Анька Чужая, в общем-то, женщина, которая изредка говорит ей ласково Мама Через пару часов. Систематизировав фотокарточки по годам и событиям и разложив их аккуратными стопками обратно в коробки, Самоварова послонялась по квартире и поняла, что в этом доме ее единственная дочь не найдет ровным счетом ничего, кроме своей скорой старости. Под утро приснился Валерий Павлович. Как кадры из разных фильмов, наслоившиеся друг на друга на одном большом экране, Во сне смешались несвязанные события и люди. Галина, жена убитого кубинца, простоволосая, все в том же цветастом сарафане, как тень прилась за ней по коридору отделения и выспрашивала разрешение на свидание с каким-то задержанным. Самоварова делала вид, будто не замечает ее, к тому же Галина серьезно мешала напрочь забыв, в какой конкретно кабинет и к кому ей необходимо попасть по срочному, но совершенно неважному в сюжете сна делу. Охваченная нешуточной паникой, она обходила все этажи трехэтажного здания, безрезультатно разглядывая одинаковые коричневые двери, с которых чей-то злой умысел поснимал различительные таблички. «Меня никто не слышит. Пожалуйста, ответьте!» Тихо, упрямо шептала тень за спиной. Где-то вдалеке, левее и ниже, нависших сизых туч в окне, раскатывался бас Никитина. Он явно кого-то отчитывал. Сережа! крикнула Самоварова. Она едва стояла на ногах от усталости. Предгрозовой ветер раскачивал распашные двери, они болтались и мерзко скрипели. Сережа! Но коридор, как и прежде, был совершенно пуст. Кроме ее преследовательницы в здании никого не было. Она вспомнила про Валеру. Надо всего лишь достать телефон, найти его номер и набрать вызов. Всего лишь. Но это простейшее действие почему-то очень сложно было осуществить во сне. Наконец она выбралась на улицу. Шумная и пестрая, будто на уличной ярмарке толпа заполонила весь двор отделения. Галина так и не отстала. Оказавшись среди людей, Варвара Сергеевна повернулась к ней лицом. В жидком, тревожном, предгрозовом свете Самоварову поразил ее неопрятный и неухоженный вид. «Анька моя, дороже дешевого турецкого колечка, ничего в руках не державшая, в соседний магазин без свежего маникюра не выйдет, а это светская персона. Как же так?» «Так у нее цель есть» а дочь твоя все ответы на вопросы ищет, — ответил Валерий Палч, оказавшись перед ней так неожиданно, что она, забыв про элементарную вежливость, отвернулась от старушки в захлеб, рассказывавшей ей о случившейся здесь краже. — А какие могут быть ответы, если женское естество само по себе подразумевает одни вопросы? — кипятился Валерий Палыч. Вы отчаянно хотите найти подходящего мужчину и при этом годами не покидаете зону комфорта, хотите от нас равенства и дружбы и при первой нашей провокации ложитесь в постель со своим другом. Хотите от нас честности, а сами лукавите почти в каждом слове. Рожаете для себя детей и снова лукавите, привязывая их тяжелыми гирями к нашим ногам. А еще вы грязнули, оставляете везде свои грязные с пучками волос расчески, а нам постоянно пеняете на свинство. Уж как-то совсем издевательски закончил он свою мысль. «Валера, зачем ты так?» Варвара Сергеевна от стыда, не смея поднять на него глаза, уставилась в мокрый асфальт, заваленный газетами и рекламными листовками. И ей вдруг захотелось, чтобы в продолжении этого диалога не было дальнейшей необходимости, чтобы весь этот цветной мусор под ногами обратился в ноты. Вот получилась бы веселая музыка. «Валера!» — она подняла голову. Перед ней уже стоял полковник Никитин. От его громоздкой фигуры в темно-сером плаще повеяло с сырниками, которые та и цельная, и лукавая, поджарила ему на завтрак. Чьи-то руки подхватили самовар вот так легко, будто у нее вовсе не было веса, оторвали от земли и сквозь глосящую на все лады толпу танцующими шагами под музыку, прорвавшуюся из репродуктора, понесли к выходу. Проснувшись, Варвара Сергеевна еще долго лежала в постели. Теперь, когда прошла уже неделя, когда все разврашенное внутри немного улеглось она позволила себе задуматься о внезапной физической близости с валерией Палчем, в момент которой она даже не успела устыдиться собственного поношенного тела ею завладела тревога в любовницах никитина было проще хоть и больно те отношения не предполагали практически никакой ее ответственности тогда она была относительно молода и гордыня принявшая форму жертвенности, неотступно следовала за ней по пятам. Теперь же, потеряв в крушении всё, даже собственную тень, она совершенно не понимала, что ей со всем этим делать и как вести себя дальше.